Но мир, который, по мнению золотой ночи волчьей пасти, воссиял от взгляда Рут, был обречен на гигантское всеразрушающее затмение. И не Рут первой увидела роковые признаки катастрофы, даже не Таде, доморощенный астроном, все ночи напролет созерцавшей звезды на небе. Другая узрела их. Та, что отринула все мирское, вплоть до самой себя. Та, что укрыла свое имя страшным двойным плащом. Виолетта, святая плащаница. Они получили письмо, написанное ее сестрой, розой святого Петра. Это случилось так внезапно, так странно. Никто из нас не понимает, что произошло и происходит Вот уже три недели подряд. Поэтому я и решила написать вам. Ее осматривали многие врачи, но и они тоже ничего не могут сказать. Она страдает от какой-то неизвестной и, видимо, неисцелимой болезни. А разве можно лечить болезнь, не зная причины? Она не жалуется, как, впрочем, не жаловалась никогда в жизни. И однако... Страдания ее безмерны. Но идут они не от тела, а от сердца, я в этом уверена. Бог словно решил поразить в сердце ту, которая больше всех нас предана ему, любит его. Кровь, что несколько раз в детстве сочилась у нее из виска, теперь показалась вновь. Но только сейчас она течет не каплями, как раньше, а струей, безостановочно, словно из настоящей раны. И лицо ее все время окровавлено. Она совсем ослабела и не встает с постели. У нее нет сил ни ходить к мессе, ни есть, ни говорить. Причастие, что носит ей каждый день наш капеллан, стало стала ее единственной пищей. Изредка она что-то произносит, так тихо, что нужно нагнуться и приложить ухо к ее губам. Но все равно ее шепот почти невозможно разобрать. Это даже не фразы, а отдельные слова, всегда одни и те же. Зло, Бог, мир, руины, прах, агония. Невыносимо смотреть ей в глаза, столько в них тоски и боли. Это взгляд человека, увидевшего страшные вещи, какие нельзя, не должно видеть никому. Я сижу около нее все свободное время, но не думаю, что она узнает меня. Она никого больше не узнает. Ее терзает то ужасное видение, от которого из ее виска и струится кровь, денно и нощно. Роза исписала своим мелким убористым почерком целых пять страниц. Никогда еще она не посылала родным таких длинных писем, никогда так дерзко не нарушала обет молчания с тех пор, как переступила порог монастыря. Видно было, что в ней самой непоправимо нарушилось нечто важное. Золотая ночь, волчья пасть, уразумел из ее письма лишь одно. Его дочь тяжело больна, и виной этому та затворническая жизнь, на которую она обрекла себя из любви к несуществующему Богу. Богу? возникавшему лишь тогда, когда нужно было унижать и мучить людей. И в нем снова вспыхнул гнев против этого бога, слишком часто доказывавшего ему свою безграничную жестокость. Он был готов силой вырвать у него своих дочерей, чтобы вернуть их к себе на ферму. Но два брата Помнил вспомнил иное. Он вспомнил Бланш, мать Виолетты Анарины, тот день, когда она впала в агонию, тот, появившийся ей кошмар, от которого она умерла.